Иногда похмелье столь ужасно, что кажется, будто весь мир раскачивается и кружится, даже стены скрипят. Иногда оно переносится сравнительно легко. И оказывается, что всего-навсего компания викингов бросила вас на кучу свернутых канатов в своей ладье и отплыла в море. «Ах вы, ублюдки!» Я с трудом открыл один глаз и увидел, как над головой хлопает на ветру большой парус, а чайки вьются над серым небосклоном. Я сел, проблевался. Встал, споткнулся, проблевался, подполз к борту, проблевался основательно, подполз к другому борту и взвыл, глядя на тонкую темную линию горизонта. Единственный намек на тот мир, который я знал и который, возможно, больше не увижу. «Значит, ты не моряк?» — спросил Арне Востроглазый, глядя на меня со скамьи, держа весло, воткнутое выключено, и трубку. «Викинги курят?» «Это выглядело как-то неправильно». «Ну, вдруг у него борода загорится?» «Этот курит. Книгу с правилами тут не выдают, сам понимаешь». «Да, наверное». Я вытер рот и повис на борту. Близнецы проделывали что-то замысловатое с парусом и канатами. тут тугу стоял на носу и смотрел на волны, а с держал румпель на корме. Со временем мне полегчало, и я рухнул на скамью рядом с Арны. К счастью, ветер относил дым в сторону». А то мы бы получили реальный шанс узнать, сможет ли съеденное на прошлой неделе материализоваться по второму кругу, если я хорошенько постараюсь. И какие еще правила из этой мифической книжки ты нарушил? Мне нужно было отвлечься от качки. Похоже, надвигался шторм, хотя небо оставалось довольно ясным, и ветер дул не особо сильно. Ну... Арне попыхтел трубкой. Я не любитель медовых залов и всяких таких песен. Мне бы лучше порыбачить на льду. «Можно подумать, человек такого таланта, как ты, стал бы выжидать добычу. Да он скорее сделал бы меткий выстрел, чем таскать всякое через дырочку во льду». Я возлагал на Востроглазова изрядную часть своих надежд на выживание. Что хорошо в умелом стрелке из лука, мало кто успеет к нему подойти достаточно близко, чтобы причинить вред. Это такие люди, рядом с которыми я предпочитаю стоять в бою, коль скоро ход событий не даст мне просто ускакать подальше. «Чёрт! Где моя грёбаная лошадь?» Возможно, то, что от неё осталось, разбросано по склону Денхагена. Арне сделал вид, что жуёт. Жаркое, колбаса, конская грудинка, жареная конина, суп из языка, печень с луком. Ммм, отлично. Что? Я? Мой желудок сам прервал сию сентенцию длинным словом, полностью состоящим из гласных и произнесённым над бортом ладьи. Снори отвёл её с утра на рынок и продал. Сказал Арна, обращаясь к моей спине. «За седло выручил больше, чем за кобылу». «Чёрт!» Я вытер слюну с подбородка, прежде чем ветер смог размазать её по моему лицу. Потом посидел немного, уронив голову на руки. Казалось, мы прошли полный круг. Этот кошмар начался, когда меня загрузили, как тюк, в лодку со здоровенным викингом. И вот, пожалуйста, опять. Только лодка посолиднее, воды и викингов больше, а лошадей ровно столько же. «Востроглазый, значит?» Я пытался ободрить себя мыслью о том, что Арне – это мой гарант безопасности. «Интересно, за что тебя так прозвали?» Арне выпустил кольцо вонючего дыма, которое быстро унесло ветром. «Есть два способа попасть в маленькую мишень, до которой далеко. Мастерство и везение. Не то чтобы я плохо стреляю, вовсе нет. Скажем так, средне. Особенно теперь, когда практики хватает». Пусть востроглазый стреляет, дайте Арне лук. Но в тот день, на свадьбе Ярла Торстефа, Арны пожал плечами. На состязание прибыли люди со всей округи. Метание топора, поднимание валуна, борьба, ну и тому подобное. Естественно, стрельба из лука. Она никогда не была нашей сильной стороной, но желающих нашлось немало. Ярл закрепил монетку, да так далеко, что никто не мог ее сбить. Уже стемнело, когда до меня дошла очередь. Ну и сбил. С первой попытки. Вот так и бывает в этом мире, мальчик. Начни историю, такую, ничего особенного, из тех, что быстро забываются. На миг оторвись от неё. И вот она уже так разрослась, что может сожрать тебя. Вот как бывает. Наша жизнь сплошь состоит из таких историй. Некоторые распространяются и растут, растут... Другие лишь для нас и богов. Их передают шёпотом. Но эти истории тоже растут и пожирают нас. Я застонал и улёгся на скамью поперёк, пытаясь найти угол, при котором она всё же больше похожа на кровать, чем на орудие пытки. Я бы просто лёг между скамьями, но каждый раз, когда ладья ныряла вниз с волны, через борт перехлёстывала солёная вода, миниатюрное подобие огромных волн, по которым нас кидала. «Разбуди меня, когда шторм прекратится», «Шторм?» Надо мной нависла тень. «Ты что, хочешь сказать, что оно всегда так?» Я сощурился, разглядывая тёмный силуэт на фоне ясного неба. окаймляющие его солнечные лучи кололи глаза. Высокий человек, и зараза здоровый такой, один из близнецов. «Да нет». Он присел на скамью напротив, и его благодушный настрой казался сплошным издевательством. «Редко бывает так хорошо». э Казалось, просто слов не хватит, чтобы высказать все, что я об этом думаю. Я подумал, интересно, видела ли Скилфа, что мне суждено заблевать ладью и утонуть в этой жиже. «Снори говорит, ты здорово лечишь раны». Он принялся закатывать рукав, не дожидаясь приглашения. «Кстати, я Фьорер. Нас не так просто различить». «Иисусе!» Я поморщился, когда Фьорер размотал грязную тряпку, которой было обернуто его предплечье. Рваная рана оказалась глубокой, да еще и всех мыслимых цветов, от черного до гнойно-желтого на вспухшей плоти по обе стороны от нее. Вонь, надо сказать, говорила о многом. Если рана начинает дурно пахнуть, ясно, что человек потихоньку двинулся в сторону кладбища. Возможно, его могла спасти ампутация, я точно не знал. В принципе, подобные вещи меня прежде не интересовали толком, разве что в ситуациях, когда нужно было оценить шансы в кровавых ямах. Ну и на границе со Скороном случались неприятности такого рода, но я успешно избавился от этих воспоминаний. По крайней мере до того момента, как почувствовал вонь от руки нарсийца, и они снова нахлынули. Наконец я придвинулся к борту и наблевал в тёмную пучину. Так я провисел довольно-таки долго, ведя с морем долгий бессловесный разговор. Фьорер всё ещё сидел там же, когда я вернулся, с вывернутым желудком и весь дрожа. Ладья по-прежнему грозила перевернуться с каждой новой волной, но всем остальным, похоже, было более или менее наплевать. «Это... это же кошмар, а не рана!» «Да вот, копьём досталось на границе с Тертаном», — кивнул Фьорер. «Точно, кошмар. Постоянно беспокоит». «Эм... жаль». «И мне правда было жаль. Мне нравились близнецы. Хорошие ребята. И число их в скорости должно было сократиться». «Снори сказал, ты здорово лечишь раны». Он вернулся к прежней теме. Фьорер выглядел на удивление жизнерадостным, хотя я был готов поспорить, что он и недели не протянет. «Ну, это не так». Я с мрачной сосредоточенностью разглядывал эту жуть. «Похоже, тебя она беспокоит меньше, чем меня». «Боги забирают нас по порядку. Сначала младших». Опять эта ухмылка. Ат то убили Гули в Уласватере». Потом мертвяк затянул Сиу в болото в Фенмире. Сикс словил стрелу от канахтского лучника. В общем, следующий фильм, мания. И вдруг я понял, что страшно напуган. С Нори я понимал. Да, я не разделял его пыла и отваги, но мог представить их преувеличенными или преуменьшенными версиями моих собственных мыслей и переживаний. Человек, стоявший передо мной, выглядел как один из нас. А кем он был изнутри? Боги сделали сыновей Торстефа отличными от прочих людей. по крайней мере, этого. Возможно, то, чего ему не хватало, было присуще его братьям в двойном размере. Или когда эти восемь начали умирать по одному, выживших словно надломило изнутри. Фьорер был дружелюбен и привязчив, но я не знал, чего не хватает там, за этой слишком уж беззаботной улыбкой и прозрачно-голубыми глазами. Не зная с чего вдруг снори сказал об этом. Я не врач. Я даже не... Он сказал, что ты попытаешься выкрутиться. Он сказал, чтобы ты сделал то же, что тогда в горах. Фьорер бесстрашно протянул мне больную руку. «Давай!» – крикнул снори Снорис кормы. «Сделай это, ял. Я плотно сжал губы от отвращения, без энтузиазма протянул руку и задержал ее в нескольких сантиметрах над раной. Почти сразу же в ладони зародилось тепло, и я резко отдернул руку. Теперь, похоже, было не смухлевать. Реакция оказалась мгновенной и даже более сильной, чем на мига на ваупах. Последнего, с кем я это проделал, Снорри сбросил с утёса минуту спустя. тот море, где ты видишь хоть один утёс? Приятно, кстати. Сделай так ещё раз». Фьорер смотрел на меня бесхитростно, как ребёнок. «Вот чёрт». Я снова вытянул руку вперёд, как можно ближе к гниющей плоти, пытаясь не измазаться. Почти тут же рука начала светиться, словно в ненастный северный день ворвался испепеляющий солнечный свет из пустыни Индуса. Мои кости гудели, тепло нарастало, ветер стал совсем ледяным, слабость, вызванная рвотой, граничила с полным бессилием, даже держать руку вытянутой казалось геркулесовым подвигом. И вдруг мои руки опустили, ладья закружилась вокруг меня, и я провалился в темноту. Ведро холодной солёной воды вернуло меня в мир живых. — Ял, ял, с ним всё будет нормально? — ответ на их языческом наречии. «Похоронить в море». Потом опять какая-то ерунда на языке северян. Ещё ведро. «Ял, ответь мне». «Если я отвечу, меня перестанут поливать морской водой». Я держал глаза закрытыми. Хотелось лишь лежать, тихо-тихо. Даже шевелить губами было тяжеловато. «Слава богам». Снори помолчал. Я услышал, как поставили тяжёлое ведро. Потом меня оставили сохнуть. Я разлёгся на скамейке, пока какая-то особенно большая волна не сбросила меня на дно. Потом я лежал на корме и изредка взывал к Иисусу. Не сказать, чтобы помогло. К тому моменту, как я собрался с силами и сел там, откуда свалился, уже темнело. Фьорер принёс мне сушёные рыбы и ячменного пирога, но я мог разве что взглянуть на всё это. Желудок всё ещё съёживался на гребне каждой волны и вовсе не обещал удержать то, что я в него закину. «Рука лучше». Фьерер протянул ее в знак доказательства. Рана все еще выглядела жутко, но перестала гнить и явно затягивалась. «Спасибо, Ялл». «Не стоит благодарности». Похоже, парень и правда был неуязвим, покуда жил бедняга Фим. «Надеюсь, он отплатит мне, прикрыв своим неуязвимым телом от опасности». Солнце село, и Снори устроился на носу Икеи, глядя на север. Его черные глаза, вне всякого сомнения, искали берег Нерсхейма. Силы ко мне не вернулись. Более того, с приходом ночи я только ослаб еще больше. Я поел черстого хлеба, запивая его водой, торжественно вернул все это в море и провалился в сон без сновидений. Ну, то есть он был без сновидений, пока мне не приснились ангелы. Мне снилось, будто бы занималась заря, а я стоял на холме над полями вермельона, глядя вниз на Селин, гибкой змеей, устремляющейся к далекому морю. Барракель стоял выше, на самой вершине холма, похожий на фоне неба на статую, неподвижный, покуда лучи восходящего солнца не упали на его плечи. «Услышь меня, Ялан, сын!» «Сам знаю, чей я сын!» Ангел теперь был настроен куда серьезнее, чем во время предыдущих визитов, словно он говорил собственным голосом, а не тем, который я придумал для него, когда он еще был на 9 десятых плодом моего воображения. «Скоро придет время, когда тебе понадобится вспомнить, откуда ты родом», «Ты плывёшь в край Сак, в край, где нужны герои и где становятся героями. Тебе понадобится вся твоя смелость». «Не думаю, что там помогут воспоминания об отце. Добрый кардинал пустился бы на утёк, если бы ему преградила дорогу коза, даже не слишком крупная». «В природе детей недооценивать силу своих родителей. Время взрослеть, Ялан Кендет». Он поднял лицо, и я увидел золотые глаза, отражающие рассветные лучи. «И что такого хорошего в храбрости?» Скилфа верно сказала. «Мы все верны своей природе. Кто-то хитёр, кто-то честен, кто-то смело изворотлив. Ну и что?» Барракель пожал крыльями. «Твоя бабка говорила о тебе со своей сестрой, а ему хватит характера, хватит храбрости». Она называла тебя праздным, поверхностным мальчишкой, склонным к показухе, но пустым внутри. Ум, затуманенный ленью, притупленный пустословием, сказала она. Но его еще можно заточить. Хватило бы нам времени и места, из этого ребенка вышел бы толк, но у нас нет ни того, ни другого. «Наше дело устремляется к развязке, не столь далекой во всех смыслах, и в этот миг произойдет нечто такое, что изменит мир». Вот так она сказала о тебе. Я бы удивился, если бы она знала, кто я и что я. И я достаточно сообразителен, когда в том есть нужда. Смелость – это что-то вроде поломки. Близнецам не хватает того, что нужно человеку, чтобы испытать страх. Снори панически боится быть трусом». В их языческих росказнях есть такой змей, Ораборос, который жрет собственный хвост. Боязнь страха, не в этом ли храбрость? Потому ли я смел, что не боюсь бояться? Ты на стороне света, а свет, как известно, проясняет. Паралей достаточно яркий свет на любую смелость, и она окажется лишь изощренной формой трусости. Я постоял, сжимая голову руками, мучительно подбирая слава. Человечество можно разделить на безумцев и трусов. «Моя личная трагедия в том, что я появился на свет в мире, где вменяемость считается недостатком». Под взглядом баракеля у меня есть иссяк запас слов. «Ум создает все более изощренные способы самооправдания, но в конечном счете становится понятно, что хорошо, а что нет. Так бывает у всех, хотя люди могут годами пытаться зарыть это знание поглубже, зарыть под толщей слов». ненависти, вожделения, горести или других кирпичиков, из которых они строят свои жизни. Ты знаешь, что правильно, Ялан. Когда придет время, ты поймешь. Но знать недостаточно. Мне потом сказали, что я почти неделю был не в себе. Спал 24 часа в сутки, половину просыпался, лишь чтобы позволить Туттугу чуть не силком накормить меня тёплым варевом, причём внутрь попадало далеко не всё. Близнецам приходилось держать меня за обе руки, когда природа изредка звала меня к борту, а то я бы рухнул и пропал. Мы пересекли открытое море, потом день за днём следовали вдоль берегов Нарсхейма, направляясь на север. «Проснись!» И это было всё, что сказал ангел в то утро. Я открыл глаза и увидел серый рассвет. Холышущийся парус услышал крики чаек. Барракель молчал. Ангел сказал правду. Я всегда знал, как надо. Просто не делал. Мы что, уже почти приплыли? Мне стало лучше. Почти хорошо. Уже недалеко. тут тугу сидел рядом. Остальные в утренние дымки бродили по палубе. А... Я, прикрыв глаза, попытался представить твердую землю, надеясь избежать привычной утренней рвоты. Снори говорит, ты здорово лечишь раны. Боже, это путешествие меня доканает. Я попытался сесть, но свалился со скамейки. Был еще слишком слаб. Я думал, что увижу всякую нежить и психов с топорами, но нет. Похоже, я успею умереть в море. Возможно, это будет к лучшему. Тут Туттугу протянул мне руку, чтобы помочь встать. Хорошая, чистая смерть. Я уже почти взял его за руку, но отшатнулся. «Ну нет, на такое не куплюсь. Ещё немного, и я не смогу прогнать с дороги прокажённого, не излечив его. Вашу ж мать!» «Ты вроде как не ранен». Тут тугу яростно поскрёб пальцами рыжий куст бороды что-то бормоча. «Чего?» В борделе подцепил. «Трипер!» Это хоть заставило меня улыбнуться. «Ха!» Снорис сказал. «Туда я руки накладывать не буду!» «Бога ради, я принц красной марки, не какой-нибудь бродячий знахарь!» Толстяк явно сник. «Слушай, сказал я, понимая, что когда мы высадимся, друзья лишними не окажутся. Может, я не знаю ничего толком про раны, но про трипер знаю побольше любого смертного. У вас тут есть горчичное семя?» «Наверно». Тут Тугу нахмурился. «Каменная соль, немного черной патоки, какое-нибудь дубильное вещество, скипидар». а ещё бечёвка, две иголки поострее и имбирь. Ну, это уже не обязательно, но было бы неплохо. Он медленно помотал головой. «Ну, значит, куплю в порту. Сварю по древнему фамильному рецепту. Прикладывай к пострадавшим частям тела и через шесть дней будешь как новенький. Ну, в крайнем случае, через 7 Тут Тугушераков ухмыльнулся, что было уже хорошо, и дружески пихнул меня на нарсийский манер. А это куда больнее, чем привычный южанам дружеский удар кулаком в плечо. Вот и все. А потом он нахмурился и спросил. Иголки тоже прикладывать? Ну, когда я сказал, что надо прикладывать, имелось в виду, что надо намазать иголку и уколоться ею. Понадобится запасная, потому что от мази они быстро ржавеют. о От ухмылки тут тугу почти ничего не осталось. А бечевка, чтобы повеситься? Мешочек привязать на... Слушай, я тебе перескажу кровавые подробности, когда добудем ингредиенты. Земля! Это крикнул один из близнецов и, надо сказать, очень вовремя нас отвлёк. Мои морские мучения почти закончились.